Важно знать, что вы чувствуете. В то время у меня в жизни была черная полоса. Особенно плохо было на работе. Она отнимала у меня невероятно много сил, и я возвращалась домой настолько уставшей, что не могла даже поиграть с маленькой дочкой. В какой-то момент я наткнулась на очень хорошего коуча. Все началось с карьерного коучинга, и незаметно перетекло в двухлетний анализ моих потребностей источников энергии и поиск смысла жизни. Один из первых вопросов, который задал мне коуч, был таким. «Как вы себя чувствуете?» Я ответила стандартно. Сказала, что чувствую себя усталой, но в остальном все в порядке. Коуч продолжил задавать вопросы. И в результате я осознала, что мое самочувствие не ограничивается усталостью. Голова была забита множеством забот. Меня мучил непрекращающийся насморк. Я чувствовала не только усталость, но еще и гнев и печаль. Я стыдилась того, что довела себя до такого состояния, ведь я оказалась единственной, кто не смог справиться. У меня в голове звучал голос отца. Он нашептывал, что я не должна поддаваться эмоциям, что пора уже стать сильной. А еще мне хотелось в туалет, но я терпела. И это особенно удручало, поскольку показывала, Я так застряла в паттерне, который мне не подходит, что игнорировала даже базовые потребности. Я просто двигалась вперед, закрывая глаза на свои чувства и нужды. Осознание всего этого стало для меня настоящим прорывом. Я думаю, что с этим осознанием был сделан первый шаг к моей новой профессиональной жизни. Лис. Проверяйте, как чувствует себя ваше тело. Принять свои эмоции — это большой шаг. Многие из нас годами только и слышали, что эмоциям нельзя давать волю. Поэтому вы уже сделаете шаг вперед, выпустив их на свободу, а тем более приняв их и научившись жить с ними. Чаще всего мы используем проверенные копинг-стратегии. Заглушаем эмоции любимой едой или очередным бокалом вина, либо просиживаем часами перед телевизором. Мы также блокируем свои чувства, нагружая себя делами. Пока у нас есть чем заняться, можно не чувствовать то, что мы чувствуем. Дайте себе время. Вам кажется, что вы чувствуете слишком мало? Или наоборот, эмоции переполняют вас, и вы не знаете, с чего начать? Во всем этом нет ничего страшного. Постепенно приучайтесь проверять свое состояние. Начните с тела. У меня болит живот. О чем это может говорить? Или «У меня зажаты плечи и шея. Я испытываю стресс». Что его провоцирует? Может быть, стресс связан с работой? Или дело в том, что на следующей неделе у нас семейный ужин, и мне придется встретиться с родителями? Лучше всего выработать привычку прислушиваться к себе. Например, в определенное время, утром, когда вы просыпаетесь, или вечером перед сном, проверять, как вы на самом деле себя чувствуете. Это как учиться кататься на велосипеде. Сначала потребуется много усилий и концентрация внимания. Не все получится с первого раза. Но если вы не сдадитесь, то проверка своего состояния станет для вас естественной. Может быть, устанавливать связь с телом вам помогут йога и медитация. Как бы то ни было, выбирайте то, что подходит именно вам. Например, я долгое время отвергала медитацию, потому что считала ее бесполезным занятием. А потом оказалось, что чем упорнее я от чего-то отказываюсь, тем больше мне это на самом деле нужно. То же самое было с йогой. Прошли годы, прежде чем я позволила себе ее попробовать. Действуйте не спеша. Если вам кажется, что какое-то занятие не для вас, это нормально. Вы обязательно найдете то, что ищете. Я очень чувствительный человек и быстро перегружаюсь. Со временем я поняла, что в такие моменты мне нужно ненадолго спрятаться от мира. Мне очень помогает получасовая игра на пианино. А иногда бывает наоборот. Я поиграю немного, а потом внутри возникает ощущение легкости и бодрости. Только тогда я понимаю, ага, голова у меня была забита тем-то и тем-то, и мне нужно было выделить время для себя. Марейн: Заботиться о себе — значит падать и подниматься, снова и снова. Вы — это вы. Я уже говорила об этом в первой главе. Никто не вправе решать за вас, как вам заботиться о себе, как налаживать связь со своим телом, как и что чувствовать. Помните, забота о себе состоит из проб и ошибок. Вы что-то пробуете, понимаете, что это вам не подходит, и продолжаете поиски. Забота о себе — это постоянный процесс. Но особенно она важна в моменты стресса. Если время от времени вы возвращаетесь к привычным копинг-стратегиям, это нормально. Если вам порой хочется сдаться и заглушить эмоции вместо того, чтобы к ним прислушаться, это тоже в порядке вещей. Ничего страшного, если иногда вы поддаетесь старым паттернам. Это ваш и только ваш процесс. Разрешите себе чувствовать. Чтобы научиться чувствовать, нужно время. Чувствовать по-настоящему значит не заглушать эмоции разумом или, по крайней мере, стараться этого избежать. Если вы склонны все обдумывать и рационализировать, то вам, безусловно, потребуется время, и это нормально. Ведь погрузиться в свои чувства получается не сразу. Эмоции обычно не появляются на пустом месте. Их вызывают события на работе, поступки детей, партнера или друзей. Если вы осознаете это и помните, что эмоции приходят и уходят, как волны, попробуйте внимательнее к ним присмотреться. Например, по какой причине я сейчас кричу на своего ребенка? Какой триггер, какой синяк из прошлого скрывается за моей эмоцией? Возможно, причины эмоционального взрыва в ощущении, что вас не слушают и не замечают. В такие моменты вами овладевает чувство, будто вас загнали в угол, и вы не знаете, как выбраться из этого состояния. Вы не можете сказать «нет» или обозначить свои границы. Вам кажется, что ребенок доминирует над вами. А может быть, вы боитесь остаться непонятым, как это часто случалось в детстве, когда ваши слова переиначивали, искажали их смысл или даже использовали как орудие манипуляции. Или в вашем сознании с детства укоренилась мысль, что вам нельзя быть собой, поскольку люди не принимают некоторые стороны вашей личности. По этой причине вы постоянно подавляли гнев. И тот факт, что вы накричали на ребенка, это еще один триггер в дополнение к первоначальному. Ведь вам внушали, что злиться неприемлемо. Но, тем не менее, вы злитесь. Вероятно, есть эмоции, которые вы не хотите испытывать. Например, гнев. Это эмоция, с которой трудно справиться, вне зависимости от того, испытываете гнев вы сами или кто-то другой. Зачастую это даже сложнее, чем справиться со страхом или печалью. Гнев – это запрещенная эмоция. Его проявление всегда нужно контролировать. Большинство людей понятия не имеют, как обращаться со своим гневом. Не говоря уже об осознании того, что на самом деле за гневом, как за слоями лука, скрывается настоящая причина, с которой и надо работать. В этом нет ничего страшного, потому что познание самого себя — тоже процесс. Будьте сострадательны к себе. Не ругайте себя за то, что испытываете определенную эмоцию или за свою реакцию на нее. Но «Ну почему я такой слабый?» Почему я не могу взять себя в руки? Мне нельзя расклеиваться. Зачастую мы относимся к себе гораздо строже, чем к другим. По этой причине наши чувства и эмоции становятся значительно интенсивнее и тяжелее. Представьте, что вам звонит друг. Он совершенно разбит и не может связать двух слов. Вы понимаете, что он на грани и вот-вот заплачет. Но вам ведь не приходит в голову мысль, какой же он слабак. Я уверена, что вашей первой реакцией будет сочувствие. Тогда почему же нам так сложно проявить его по отношению к самим себе, к собственным грусти, страху и гневу? Помните, я приводила пример с надувным мечом? Возможно, вы и удержите его под водой, надавив изо всех сил. Но как только ослабите давление, он резко вырвется на поверхность. Вы не должны справляться в одиночку. Разобраться в своих триггерах, чувствах и синяках — довольно сложная задача. Аудиокнига, которую вы прослушиваете, поможет вам сориентироваться. Моя цель — помочь вам на этом пути. Но я понимаю, насколько сложно бывает встретиться лицом к лицу со всем тем, что долгое время было в целях безопасности спрятано. Чувствуете, что не справляетесь в одиночку? Это нормально. Не бойтесь обратиться за помощью к специалисту там, где вы живете. В любом случае, не стесняйтесь просить о помощи. Признаться в том, что вы не справляетесь в одиночку, тоже часть заботы о себе. Мы всегда рядом и готовы помочь вам. В чем вы нуждаетесь? На протяжении дня мы всегда в чем-то нуждаемся. В еде, объятиях, музыке, небольшой прогулке. Но из-за дистанции, которую мы стараемся сохранять между собой и своими чувствами и потребностями, бывает сложно определить, в чем мы нуждаемся на самом деле. Люди часто испытывают сложности с формулированием своих потребностей. Вы можете опираться на приведенный далее список, составленный на основе работ американского психолога Маршала Розенберга. Итак, в чем нуждаются люди? Автономность. Независимость. Эта потребность означает свободный выбор ценностей, целей и мечтаний, а также возможность самостоятельно решать, как их реализовывать. Переживание радости и печали. Каждому человеку необходимо иметь возможность насладиться приятными моментами, а также взять паузу, чтобы пережить трудные периоды. Требуется время, чтобы смириться с потерей, и не только человека, но и других важных вещей. Кроме потерь, связанных со смертью, существенное влияние на нас оказывают потеря работы, здоровья или значимых отношений. Целостность личности. В эту категорию входят такие потребности, как возможность быть собой, самоуважение, самопрощение, творчество. Связь с социумом. Для людей важны принятие, взаимопонимание, а также возможность приносить пользу обществу, раскрывая свой потенциал. Честность. Признание своих ограничений и приобретение новых знаний и опыта в связи с этим. Эмпатия. С эмпатией тесно связаны признание, ощущение безопасности, чувство общности, любовь, близость, уважение, поддержка, доверие, благодарность и теплые отношения с окружающими игривость. Каждый человек в определенный момент нуждается в так называемой «легкости бытия», обретаемой через юмор, веселье, удовольствие, гармонию, вдохновение, упорядоченность, красоту и умиротворение. Физические потребности. Потребность в прикосновениях, в защите от болезней и прочих опасностей, в движении, в физических упражнениях, Свежем воздухе, убежище, отдыхе, удовлетворение сексуального желания, пищи и воде. Потребности, перечисленные ранее, присущи каждому из нас. Возможно, какие-то из них в данный момент для вас не слишком актуальны, а какие-то до сих пор не получалось удовлетворить полностью. И то, и другое нормально. Встретились ли в этом списке потребности, которые вызвали у вас позитивные или негативные ассоциации? Постарайтесь осознать это. А также попробуйте в дальнейшем четко формулировать свои потребности и сообщать о них окружающим. И активно интересуйтесь их потребностями. Люди не могут только по одному вашему виду понять, что вам нужно. Точно так же, как и вы не можете сделать это по отношению к ним. Иногда, не имея возможности удовлетворить собственные потребности, вы сосредоточиваетесь на нуждах другого человека. Но уверены ли вы, что он нуждается именно в этом? А может, ему требуется совсем другое? Вы не знаете наверняка, кто и в чем нуждается. Но, не сомневаясь в своей правоте, стараетесь сделать все возможное для удовлетворения чужих потребностей, ожидая, что человек сделает то же самое для вас. Однако, правда в том, что поступает так, вы проецируете собственные потребности на других людей. Метод ненасильственного общения Когда необходимо сообщить другому человеку о своих чувствах и потребностях, можно воспользоваться таким полезным инструментом, как метод ненасильственного общения, ННО. Метод разработан американским психологом Маршалом Розенбергом в 1960-х годах. Данная техника состоит из четырех шагов. Сначала вы рассказываете о своих наблюдениях затем о своих чувствах в связи с этим, потом о потребностях и, наконец, излагаете свою просьбу. Помните, за свои потребности ответственны только вы. У других людей есть собственные потребности, за которые они несут ответственность. Ненасильственное общение всегда начинается с вашего «я» и вашего опыта. Немного попрактиковавшись, Вы обнаружите, что так действительно легче объяснить другим людям, в чем вы нуждаетесь. Без давления, требований и упреков. Четыре шага ненасильственного общения. Шаг первый. Расскажите о том, что вы видите и воспринимаете вокруг себя. Эти факты неоспоримы. Они отражают то, что вы воспринимаете органами чувств. Начните со слов «я слышу», «вижу», «чувствую», «запах», «вкус» и так далее. Шаг второй. И о том, что вы чувствуете в связи с этим. Добавьте. «Из-за этого я чувствую себя». Шаг третий. «Сформулируйте свою потребность». «Поэтому я нуждаюсь в...» Шаг четвертый. «Изложите свою просьбу». «Не мог бы ты...» Пример поможет лучше понять, как это работает. Представьте такую ситуацию. Вместо того, чтобы лечь спать, Мой ребенок играет с планшетом, но я хочу, чтобы он выключил его и уснул. Я могла бы сказать «Убери свой планшет». Я уже сто раз говорила, чтобы ты не играл перед сном. Скорее всего, это привело бы к конфликту, и время отхода ко сну отодвинулось бы еще как минимум на полчаса. Воспользовавшись четырьмя ранее упомянутыми шагами, я могу высказать свою просьбу следующим образом. Шаг первый. Уже 9 часов вечера, а я вижу, что ты до сих пор играешь с планшетом. Шаг второй. Из-за этого я злюсь и беспокоюсь о том, что ты не выспишься. Шаг третий. Но я не хочу волноваться и идти спать злой. Я хочу уснуть спокойно. Шаг четвертый. Не мог бы ты выключить планшет и лечь спать? Ты сможешь продолжить играть завтра. Признаю, что это звучит несколько искусственно. Но мне в первую очередь нужно было продемонстрировать, как работают четыре шага ненасильственного общения. Вы можете свободно экспериментировать и делать так, чтобы эти шаги плавно перетекали один в другой. Разумеется, вы не ограничены в выборе подходящих слов. Но главное, старайтесь как можно точнее выразить свои чувства, вызванные словами или поступками другого человека. Сообщить, в чем заключается ваша потребность и что может сделать этот человек для ее удовлетворения. Но не забывайте, ваш собеседник тоже имеет право на честный ответ. Вы лишь просите, но ни в коем случае не требуете и не приказываете. И другой человек вправе согласиться или отказаться. За эмоцией часто скрывается потребность. При ненасильственном общении вы рассказываете о своих чувствах и эмоциях. Но что они представляют собой? Существует два типа эмоций, которые мы испытываем в зависимости от того, удовлетворены наши потребности или нет. Далее приведен список, который дополняет четыре базовые эмоции — страх, гнев, радость и печаль. Если вы испытываете какие-либо эмоции или чувства из этого списка, Вам следует задаться вопросом, какие потребности за ними скрываются. Например, вы раздражены и ворчите из-за беспорядка, устроенного детьми и партнером. Прислушайтесь к себе и постарайтесь понять, откуда происходят ваши эмоции. Я чувствую себя расстроенной и раздраженной. О какой неудовлетворенной потребности говорят эти эмоции? Потребности удовлетворены. Радость. Энергичность. Вдохновение, чувство счастья, эмоциональный подъем, воодушевление, оптимизм, удовлетворенность, удивление, уравновешенность, чувствительность, умиротворение, благодарность, целеустремленность, терпеливость, предвкушение, вера в себя, энтузиазм, мечтательность. Уверенность в будущем. Потребности не удовлетворены. Печаль. Гнев. Подавленность. Раздражение. Отчаяние. Нервозность. Беспокойство. Разочарованность. Апатия. Замешательство. Тревога. Чувство одиночества. Возмущение. Беспомощность. Нетерпеливость. Страх. Неуверенность, опустошенность, тоска.